Чезаро и Лукреция наблюдали за сборами брата в Неаполь. Мальчика должен будет сопровождать старый приятель Чезары, Вирджини Арсини, тот самый, который сделал жизнь Чезары в Монте-Джордана терпимой. Ныне он был капитан-генералом Арагонской армии. Наставник Гафреда также ехал в Неаполь, это был испанец Дон Феррандо Диксер. Папа, желая показать, что не забыл свое испанское происхождение, Две шкатулки с драгоценностями, подарками для невесты и жениха, доверил этому испанцу. Итак, одиннадцатилетний мальчик с каштановыми волосами уезжал в чужой город, покидая Рим, уезжал к невесте, чтобы получить титул графа и принять командование отрядом воинов, девизом которого были слова «Лучше умереть, чем предать». И только один человек наблюдал за отъездом Гафреда с гордостью и одновременно с печалью. Материнская мечта Ваннотса осуществилась. Ее маленького Гафреда признали сыном Александра. Его ждет прекрасное будущее, и она была счастлива. Но бывали моменты, когда ей хотелось стать простой небогатой римлянкой, жившей вместе со своими детьми. Бывали моменты, когда она променяла бы на это все свои виноградники и дом вместе с цистерной. Джованни Сфорца беспокоила о дружба между Неаполем и Ватиканом, который способствовал брак Гафреда и Санчи. Он боялся показываться на улицах и страха встретиться с врагами своей семьи. Он боялся врагов в самом Ватикане. У него была красавица-жена, но ему не разрешали с ней жить. Он был властелином Пизара, города на побережье Адриатики, который казался ему, особенно сейчас, необыкновенно спокойным уголком, защищенным от всех раздоров горами. А рядом протекали благословенные воды реки Фолью. Окруженные с одной стороны морем, а с другой горами, Пизара был наполнен свежестью, в отличие от зловонного Рима. Душа Сфорца рвалась в Пизаро. Он попросил о у папы, поскольку чувствовал, что больше оставаться в Риме он не может. — Так что же, Джованни Сфорца, — начал Александр, — ты хочешь сказать мне? — Святой Отец... Все в Риме считают, что ваше святейшество заключили соглашение с королем неаполитанским, врагом Милана. Если это действительно так, то я оказываюсь в затруднительном положении, будучи связан с службой, которую получил благодаря вашей милости и определенными обязательствами с Миланом. Я не знаю, как смогу служить двум хозяевам, не поссорившись ни с одним из них.